Глава седьмая Только минуя стратосферу, наши герои смогли выдохнуть с облегчением. Никто больше не сможет их остановить. и Себастьян летели рядом на своих маленьких кораблях, петляя между метеоритами и разным космическим мусором, так и норовившим пробить корпус циклопусов. Друзья весело болтали по общему каналу связи, и планировали свой путь, отмечая на карте пункты, которые им необходимо будет преодолеть. Себастьян хорошо разбирался в космической навигации, поэтому он продумал наиболее короткий путь к планете Си. Первым делом мы должны добраться до созвездия «Предатор», где повернем в сторону змеиной планеты. Я слышал, что рядом с ней есть спутник, «Стоянка для путешественников», – рассуждал Себастьян. «Там мы сможем спокойно поесть и переночевать, а после отправляться через Медвежий угол к спутникам Си, а уж потом найдем дорогу и к самой планете». «Да, пожалуй, это самый кратчайший путь», – согласился Акс, «хотя и достаточно опасный». «Нужно заметить» что динозавры вовсе не страшились реальных опасностей, им казалось, что уж они-то легко справятся с любыми трудностями. Вот только эти самые трудности уже поджидали их за углом, коварно затаившись в темноте.